Глава первая. Венеция. Май. Тридцать два года спустя. «Так что я ушла и оставила там цветы», — рассказывала Присцилла Гринвуд своей подруге Ребекке симпатичной брюнетке со стрижкой паш. «Ну хотя бы цветы. Ты могла взять?» «Какие, кстати?» Ребекка руководила бизнесом по продаже цветов, поэтому про букет спрашивала как минимум с профессиональным интересом. «Ну, желтые какие-то. Купальницы? Купальницы? Кто вообще дарит букет купальниц? Наверное, это были нарциссы. Ребекка, дело совсем не в этом, а в том, что стоит мне заглянуть к своим на ужин, как мама сразу же приглашает первого попавшегося холостяка и пытается меня пристроить». Но подруга продолжала говорить, почти ее не слушая. «Как тебе вообще пришли в голову купальницы?» И Пресцилла решила последовать ее примеру. «Вот скажи, где она их находит? Отлавливает на заправке? В супермаркете? Так и вижу, как она внимательно изучает их тележки, выбирая тех, кто не взял детское питание, а потом тыкает пальцем в спину со словами. Простите, вы случайно не свободны? Вижу, вы купили мороженый рыбный суп. Моя дочь тоже еще не замужем. Знаете, она симпатичная. И еще писательница» и даже в какой-то мере успешное, что совершенно необъяснимо. Вот посмотрите, оставлю вам фото. И сует ему в руку мое фото, как какой-нибудь адепт-саентолог. А я, кстати, где-то читала, что супермаркеты — прекрасное место для охоты. Ведь и холостяки ходят за покупками, — заметила Ребекка, надкусывая маслину, которая явно знавала времена и получше. Она никогда не улавливала суть беседы, в этом был ее талант. Обычно Пресциллу это бодрило, но сейчас вечер ее утомил. Она подняла руку, показывая официанту, что ей нужен еще американо и крепкий. Что уж поделать. «Ну, он хотя бы принес цветы», — попробовала еще раз Ребекка, которая всегда немного сочувствовала Лючинде, матери Пресциллы. «Вдруг он бы оказался интересным человеком. Он хотя бы хорошенький?» «Хорошенький? Мужчина не должен быть хорошеньким». Уж точно никогда ему исполнилось больше девяти лет. Канарейка ответьте, может быть хорошенькой, а не мужчина. И в любом случае, он занимается продажей недвижимости. И знаешь, сколько он говорил про преимущество плиточного пола? «Двадцать шесть минут!» «Двадцать шесть!» — я засекала. «Так и что? Спустя эти двадцать шесть минут ты встала и ушла, даже не взяв бедные нарциссы?» «Это были не нарциссы. Я знаю, как выглядят нарциссы. Подсолнухи? Так или иначе, нет. Я дождалась конца ужина, вежливо попрощалась, всех поблагодарила, поцеловала маму с папой, пожала руку этому типу, а потом да, взяла и ушла. Не думаю, что это были подсолнухи. Их бы ты тоже узнала. Они большие и плоские, внутри черные, по кругу лепестки. Ну, знаешь, ты же видела их тысячу раз. И что, он даже не предложил проводить тебя домой? «Предложил, но я сказала, что иду не домой». «А куда?» — распахнула глаза Ребекка. «Виданное ли дело? Присцила, которая не хочет домой». Она с трудом уговаривала подругу сходить куда-нибудь, и ей едва удавалось вытащить ее даже на этот простой аперитив. «Домой? Я просто сказала, что у меня встреча ровно в полночь перед театром «Ля Фениче», и что я не могу опоздать ни на минуту. «Ля Фениче» от итальянского «Феникс». Оперный театр в Венеции впервые открылся в 1792 году и находится на кампо Сан Фантин. Представляю выражение лица твоей мамы. И с кем же ты должна была встретиться в полночь у Ля Финичи? Да не с кем же Ребекка. Сосредоточься. Я хотела просто вернуться домой, закрыться там с бутылкой рома и попробовать убить Клеопу. Ребекка со звоном опустила бокал белого вина на стол. Ты же не всерьез? Ты правда хочешь ее убить? Ну, конечно! воскликнула Присцила, кое-как завязывая рыжие волосы в узел на затылке. Наконец-то я избавлюсь от этой распутницы. Седоватый мужчина с пивом в руках, сидящий за соседним столиком, слегка повернул голову, настолько, чтобы в случае чего оставаться в курсе планировавшегося убийства. Его кузен Витарина как раз работал в полиции. Мало ли что. Но. «А что потом?» «А потом? Кто знает?» «Может, стану писать боевики и триллеры», — ответила Присцилла, пытаясь выловить из бокала кусочек апельсина. «Например?» «Ну, в таких еще преследуют такси, бродят по сомнительным закоулкам, все в таком духе». «А мне Калиопа нравится», — тихонько вздохнула Ребекка. «А мне уже нет. Да я ее целых девять лет терпела. Девять!» «И знаешь, сколько слов я написала утром?» «1789». «Это много или мало?» поинтересовалась подруга, которая разбиралась в Чемирице, но не в программе Word. «Это просто убожество, полный провал. И это за три часа и двенадцать минут. Ребекка, я не могу. Или я ее убью, или она меня. Девять лет и семь романов спустя...» «Я вполне могу заявить, что клеопа у меня достала, разве нет?» Пресцилла почти с ненавистью посмотрела на апельсин, по-прежнему болтавшийся в бокале. «Красавица-блондинка из XVIII века, почти всегда полураздетая, за которую боролись разные мужчины, среди которых самыми настойчивыми определенно были пират Джек Рейвен, мутный тип, и томный граф Эдгар Алан. Калиопа была во всех смыслах полной противоположностью своей создательницы, которая рассказывала о ее приключениях, усевшись на диване в бесформенной толстовке и черных леггинсах, как попала, собрав торчащие в разные стороны волосы какими-то заколками и захватив с собой шоколад с орехами и картофельные чипсы с перцем. Пока Калиопа маялась с насыщенной, даже слишком личной жизнью, присыла в свои 36 лет, как говорится, решила сушить весла, Она себе позволила влюбиться трижды. После первого случая у нее остался шрамик на лбу, прямо над правой бровью. Вторая страстная влюбленность в университете принесла бессонные ночи и израненное сердце. Третий раз полгода походов к психологу. Но теперь довольно. Она должна была еще в четыре года понять после того первого шрама, что ничего не поделать. Ее подруги встречали скучных, но достойных мужчин и создавали семьи, в то время как она искала романтических приключений, как в книгах, и в итоге восстанавливалась на сеансах психотерапии. Но с этим покончено. Никаких больше безумных влюбленностей. Теперь пусть будут только в книгах. «Ну ладно», — сдалась Ребекка, — «убивай. Ну хотя бы по-хорошему. И не вздумай вставить в похороны подсолнухи. И вообще сначала позвони мне. Обещаю». «Ты помнишь доктора Макмиллана?» «Вот это был парень, что надо, а?» — неожиданно сказала Ребекка. «Ты случайно и от него избавиться не собираешься?» Обеспокоенно взглянув на подругу, уточнила она. «А, Роджер Макмиллан. Какой был мужчина! Нет-нет, этот живой!» У Присциллы Гринвуд, чья настоящая фамилия была Вердебоску. то же, что Гринвуд по-английски, дословно зеленый лес». Уже сложилась яркая карьера писательницы любовных романов для серии «Хармони Бьянка», которая началась с романа под названием «Страсть и реанимация» про очаровательного доктора Роджера Макмиллана, детского кардиохирурга. В него даже сама прессыла немного влюбилась, потому что герой получился на редкость удачно. Темноволосый, чувственный, ласковый, но непредсказуемый. Доктора обожали и мамы его маленьких пациентов — и медсестры отделения, да и всей больницы. Присцила продумала своего персонажа до мельчайших деталей и даже сейчас, если сосредоточиться, могла представить его лицо. Ах, доктор Макмиллан, первейшее средство от разочарования в реальных мужчинах, образ, который всегда ее успокаивал во всех ситуациях. Потом Присцила перешла к историческим романам и придумала Калиопу, несчастную девушку, которую предостерегало множество опасностей и неудач. И она произвела фурор. Сначала во всей Италии, затем в Европе, и, наконец, Калиопа завоевала Америку. Но теперь, когда про нее узнали читательницы любовных романов, впервые за всю жизнь Присцилла столкнулась с пресловутым писательским блоком. Другими словами, она влипла. Присцилла сразу поняла, что если хочет стать настоящей королевой любовных романов, То ее абсолютное итальянское имя нужно поменять. Вы когда-нибудь видели, чтобы королеву любовных романов звали Вердебоску, так что свое настоящее имя она скрыла под прелестным псевдонимом на английский манер. И так родилась блистательная пресцилла Гринвуд. На обложках ее книг под фото десятилетней давности в краткой вымышленной биографии говорилось, что Пресцилла Гринвуд живет на огромном ранчо в Калифорнии, разводит чистокровных лошадей и разрывается между прериями и своим пентхаусом на Пятой авеню в Нью-Йорке. На самом же деле она жила в небольшой квартирке в Венеции, и ее мама, Лючинда, звонила ей каждый вечер ровно в восемь, Напомнить, что часики неумолимо тикают, и если она продолжит в том же духе, то останется старой девой. ее вовсе не волновало то, что дочери именно этого и хотелось. Холостой жизни в своей квартирке с диваном и выдуманными историями, не имеющими никакого отношения к реальной жизни. А у Лючинды был поразительный талант жить этой самой реальной жизнью, и она не могла поверить, как так может быть, что дочь его полностью лишена. Лючинде была абсолютно непонятна эта прихоть — воздвигнуть высочайшую стену и закрыться в мире своих иллюзий. Вообще-то Пресцилла давно решила жить у тонкой грани между явью и сном, что позволено лишь немногим, и порой те, кто попадают в это место, завороженно глядят в пропасть, которая два мира разделяет. Случается так, что те, кто с детства растет среди выдуманных миров и историй, потом не могут из них выбраться и в конечном итоге создают свой собственный мир, надежно защищенный от реальности. Алиса, которая так и не вернулась из «Страны чудес», вот какой была пресцилла. Реальная жизнь причинила ей боль, так что она нашла убежище, свернувшись клубочком среди пробелов между строк «в безопасности». «Помнишь тот момент, когда в больнице взорвалась бомба, и он спас всех пациентов из детского отделения? И когда чуть не поддался чарам той мошенницы из фармацевтической компании?» — спросила Ребекка. «Эх, хорошее было время. Эпоха Роджера Макмиллана», — вздохнула Пресцилла, беря с блюда на столе картофель фри. «Теперь фантазия у нее была на нуле, и наверняка всему виной Калеопа Дельто Пацио. Это засранка». У нее, если не считать покушений на ее жизнь, все всегда шло хорошо. Ребекка тем временем с несколько обеспокоенным видом поглядывала на часы. Ты торопишься? спросила присцила, очнувшись от ностальгических воспоминаний. Я, смущенно залепетала подруга. Ребекка, у тебя встреча. Слушай, если тебе пора? Не у меня, Ребекка виновато опустила взгляд. Не у тебя что? Ну, то есть, не у меня встреча. Она подняла на Прессылу темные, полные муки глаза, напоминая Бэмби. О нет! застонала Прессылу, у которой вдруг появилось нехорошее предчувствие. Восемь. Но можем пойти уже сейчас. Ребекка, и ты туда же. Ради всего святого. Это Личинда тебя заставила. Скажи, если моя мама тебя шантажирует, что у нее на тебя? Я заплачу больше. Ребекка явно огорчилась. Я подумала, может, вы бы друг другу понравились. Это коллега Филиберто. Он только что расстался с девушкой. Фрисцилла расстроенно взглянула на подругу. Еще и только что расстался. Я иду домой. Она уже поднялась, но Ребекка схватила ее за руку. Ты сердишься? Нет, но я иду домой. Прекратите это, прошу вас. У меня все отлично, и меня устраивает моя жизнь такой, какая есть. Заведу кота. «Куплю спицы, буду вязать носки, ты достанешь мне примулы. Просто дайте мне делать то, что я хочу, потому что это лавирование между мужчинами, которых вы пытаетесь мне подсунуть, становится немного утомительным». И чтобы немного сгладить впечатление от своих слов, она ласково коснулась черных волос подруги. Полчаса спустя Присцилла растянулась на кровати с позабытым ноутбуком под рукой, в футболке со Снупи и гольфах, задрав ноги на стену. Снупи вымышленный пес породы Бигль популярный персонаж серии комиксов Пейнац, созданный художником Чарльзом Шульцем в 1950-х годах. На подругу она не сердилась, но если они с ее мамой продолжат в том же духе, Присцила больше не решится даже просто выйти из дома, и следующий претендент будет ждать ее в темном углу подъезда между входной дверью и подставкой для зонтиков. И она закончит свои дни как те люди, кто умирает за кухонным столом над блюдом с каракатицей и горошком. Одно из любимейших итальянцами блюд. А заметят это только пару недель спустя, когда зловоние распространится на лестничную площадку. Присцилла содрогнулась. И если уж на то пошло, у нее даже внешность подходила для такого сценария. Синие глаза, копна медно-рыжих волос, спадавших на плечи волнами. Присцилла очень напоминала портрет кисти при Рафаэлитов, и пыталась избавиться от этого сходства при помощи армейских ботинок и футболок с иллюстрациями из комиксов «Пейнац». И, разумеется, крайне важно теперь не умереть за столом на кухне, чтобы ее не нашли в таком виде. Одно дело отказаться от отношений, но это же вовсе не повод оказаться в полицейских сводках, чтобы соседи и знакомые потом говорили следователям. Она была хорошим человеком, но такой нелюдимой и носа из квартиры не казала. Пришло время сменить обстановку, поехать в какое-нибудь новое место и там убить Клеопу. Так что одним решительным нажатием пристыла стерла все написанные 1789 слов и набрала в поисковом запросе «Глухие деревушки арендовать дом». Даже находчивая дельто Дельтопацио не сумеет пережить это лето у черта на куличках. И вот два дня спустя Присцилла уже писала своему редактору. Они вместе работали над семью романами про Калиопу, зашивали дыры в сюжете, выискивали исторические и логические неувязки, решали вопросы, которые казались нерешаемыми. Чичилия была ее ангелом-хранителем, всегда в курсе всего, всегда с подходящим предложением и бутылкой отменного виски на готове. Но теперь даже ей бы не удалось совершить чудо. При Сцилле ничего не оставалось, кроме как надеяться, что это внезапное бегство из Венеции станет спасением ее пострадавшего воображения. Чечилия Клеопа не подает признаков жизни, ни малейших. Возможно, она умерла. Будем надеяться. Уезжаю в этом разобраться. Нашла в одной глухой деревушке виллу, всю в цветах, которая выглядит прямо как безумная викторианская мечта с хорошей долей опиума. Мне? Как раз подходит. «Целую. Твоя удрученная П. Постскриптум. Кстати, деревушка называется Тельёбьянко. Клочок земли неизвестно где. Идеальное место, чтобы похоронить труп блондинки легкого поведения». Нажав кнопку «Отправить», Присцила захлопнула крышку ноутбука и запихнула его в сумку. Тельёбьянко. Хорошо бы местечко оказалось спокойным. Деревня ведь крошечная, если уж там не найти покоя.